Глава двадцать «Это, наверное, мираж. Уж слишком яркие краски на фоне энергетических сгустков. Иначе объяснить здесь присутствие Бенджамина я не мог. Но я все равно его видел, и чем быстрее он приближался, тем яснее и отчетливее. Монстры отступили вглубь долины, будто специально обложив именно мои выезды с горы. Но еще немного, и они увидят Бенджамина». «А там уже никакой суперскафандр не спасет. Я практически целиком высунулся из убежища, пытаясь понять, как предупредить чудака-модельера. Нашел в памяти визитку, ту, что вручил мне Бенджамин при нашем с ним знакомстве в составе каравана. Набрал номер, по которому, как утверждалось, можно было оформить заказ скафандра 24 на 7. Но абонент был недоступен, что, впрочем, логично, учитывая, как далеко он забрался» мельком глянул на дату его последней активности в сети еще подозрительнее буквально через день как мы расстались в дроид сити он исчез с радаров голубой пикап вырулил из за острова камня и въехал на окраину поля боя не заметить трупы впереди он не мог но не остановился спокойно объехал ближайшую уже частично занесенную снегом тушу и покатил дальше без резких маневров корректируя маршрут все «Капец, мужику! Хоть скачи галопом к нему на помощь, я не успею. Даже моргнул, чтобы не смотреть, как его сейчас разорвут на куски». Но этого не произошло. Ни скрежета, ни воя, только тихое, мерное гудение пикапа. Я открыл глаза и увидел, как голубая маленькая на фоне монстров машинка спокойно катит по заснеженной долине. Даже не спокойно, а умиротворенно как фургон Фунтика из детского мультфильма. Реально галлюцинации начались. В голове еще и песня заиграла. «Потому что, потому что, всех нужнее и дороже, всех доверчивее и строже, в этом мире мерзлота, в этом мире мерзлота». «Да ну нафиг! Это же мерзлота! Ешьте его уже скорее!» пробормотал я, тряхнув головой. «Но есть его, никто не стал». Парочка молодых стригунов побежали рядом с фургоном, как собаки за велосипедом, но без угрожающего рева и довольно быстро отстали. А Бенджамин уже скрылся за поворотом, миновав все остатки Орды. Я был уверен, что это он. И сканер искорки выдал мелкую органику, и профиль знакомый промелькнул в боковом окне, когда пикап забирался на пологую насыпь. Но тогда получается, что либо монстры не реагируют на людей, Либо у Бенджамина имелся какой-то мегамощный отпугиватель. Первый вариант выглядел вполне логичным. Может, монстры не чувствуют в людях энергию мерзлоты, как от дроидов, и воспринимают за мелких сородичей. Надо будет попробовать снизить собственное излучение, если такое вообще возможно. Но с этим мы потом разберемся. А вот что здесь и сейчас делает Бенджамин, я не отказался бы выяснить. Очередной эксперимент и тест-драйв. «Еще более безумный, чем прошлый? Надо бы его догнать». Я обратился к данным искорки и насчитал на пять голов монстров меньше. Значит, потихоньку Орда рассеивалась, но все равно слишком медленно. Вернулся к вдоводелу и сел на каменный пол. Раз Бенджамина не тронули сейчас, то шанс выкарабкаться у него есть. А я пока делом займусь. Активировал навык механика и стал выбирать, чтобы создать. За последние несколько дней удалось собрать небольшой излишек Скайкрафта. А то у меня что патроны к Скаутгану, что пирамидки подходили к концу. Заставил себя расслабиться и не хвататься за оружие от каждой тени, закрывающей свет в убежище, и приступил к крафту. Создал десять пирамидок, четыре с удвоенной ударной силой. Потом еще пять светошумовых. Усилил щит с клинком, без новых навыков, просто залив в них скайкрафт для увеличения прочности одного и пробивной способности второго. Активировал, улюбовался. Может, игра света, но мне показалось, что клинок еще острее стал. Закопался в меню навыков, пробрался в такие дебри, где у маленького шрифта был собственный маленький шрифт. Наконец-то, в конце замучив искорку, перевел почти все символьные описания. Нашел интересную опцию. Скайкрафт можно было запитать в Ориджа заранее, чтобы он лечил повреждения не за счет энергии, а сразу поглощая Скайкрафт. Под это дело даже нашлась скрытая полость под элементом брони на груди Ориджа. Почти сердце, куда поместилось четыре небольших кристалла. Из того, что оставалось, я думал создать нового арахнида, но решил повременить в пользу огневой мощи. Подготовил и разложил по подсумкам самые чистые и ровные кусочки минерала. «Буду скаутганами кормить. С таким запасом выстрелов на пятьсот должно хватить». Закончив с подготовкой, подхватил мотоцикл. Выкатил его поближе ко входу, решив попробовать пойти на прорыв. Сверился с картой и заметил, что часть монстров потянулась к выходу из ущелья. Сканер подсветил там новые маркеры. «Обалдеть! Дроиды!» «Вечер перестает быть томным, а дальний сектор — безлюдным». Высунувшись из гнезда, я увидел колонну чёрных транспортников, пытающихся очень резко развернуться и сдать назад. «Ага, вот и отряды Авангарда пожаловали», — хмыкнул я. Знакомый логотип Авангарда сразу бросился в глаза, а потом и название отрядов удалось разглядеть. «Здравствуй, Чарли! Привет, Фрост! И, видимо, сразу же пока!» Со стороны удирающей колонны раздались выстрелы. Несколько самых резвых стригунов ковырком улетели в снег. Но бодаться с остальными ребята Лейны не рискнули, уходя по широкой дуге из зоны видимости. «Ну, удачи вам, парни!» — прошептал я. «Там тоже дорога есть, только на два дня длиннее». Посмотрел на оставшихся в ущелье монстров. В погоне ушла в лучшем случае пятая часть, но и остальные пришли в движение. Начали курсировать вокруг, словно ища себе более удобные места на камнях. Кто-то пошел подъедать трупы, а несколько саблезубов затеяли что-то типа тренировочной драки. М да, развлекаются как могут, а уходить не собираются». Подождал немного, пока все хотя бы улягутся обратно. Прикинул новый оптимальный маршрут и уселся на мотоцикл. На небольшом выступе перед пещерой сидели два толстых анурагната С них-то мне и придется начать свой прорыв. Только я потянулся к кнопке запуска двигателя вдоводела, как услышал звук приближающегося к ущелью мотора. «Вам что, всем медом тут намазано? Третий раз из пещеры вылезти не могу!» Откатил мотоцикл обратно вглубь и занял уже любимое место наблюдателя на краю гнезда. Изменил настройки визора, чтобы получше рассмотреть приближающиеся транспортники. Черные джипы, на каждом боевая турель. Монстры тоже почуяли приближение неожиданных гостей. Крысы замерли, оставив остатки добычи на земле, а затем, почти одномоментно, обернулись на первую машину. Словно змеи, привлеченные песней дудочки укротителя. При этом ни одна тварь не шелохнулась. «Опять, что ли?» Искорка показала картинку. Три джипа, в каждом по четыре оригинала. Это ломало мою версию про связь органики и энергии мерзлоты. Явно же упускаю какую-то хитрую настройку, которая чуть ли не у каждого второго отряда есть. Прошло минут пять, и первый джип показался на узкой дороге, ведущей через ущелье. Монстры пришли в себя после непонятного оцепенения и стали ходить кругами, злобно скались на процессию. Но к машинам не приближались. Очевидно, что дроиды оказывали на них воздействие, схожее с навыком искорки, только на порядок мощнее. Всего я насчитал 12 оригиналов, преимущественно защитников, и с ними парочку разведчиков. У дроида, высунувшегося в пулеметное гнездо на крыше, разглядел выгравированный логотип на плече. Синий флаг и овал, похожий на маску кричащего призрака. Частный специальный отряд? Что-то на окраинах мерзлоты становится тесновато. Убедившись, что меня не обнаружили, я переключил внимание Сориджа и связался с Хоук. Девушка ответила быстро. «Алекс!» — приветливо отозвалась она. «Какими судьбами? Ты где-то поблизости?» «Привет. Нет, к сожалению. Моя близость очень условная. Просто хотел уточнить у тебя кое-что». «Хочешь предложить нам заказ, от которого мы не сможем отказаться?» В голосе Хоук послышались радостные нотки. «Предложить пока ничего не могу, но я над этим работаю», — ответил я, скидывая координаты сектора, где находился. Можешь проверить по базам наемников, не было ли какого-то заказа в районе добывающего сектора, граничащего с серой зоной? «Это я тебе и без базы скажу. Был три дня назад. Жирнючий, на пять миллионов. Но мы не вписались. Какая-то мутная история, учитывая, что его в Даркнете разместили. Да еще и переть, черти куда. Взяли три поменьше. Пашем как не в себя, чтобы восстановиться». «А заказчик известен?» не -а. «Слухи какие-то ходят, но от этого еще мутней. Я же предпочитаю работать, когда все прозрачно. Так надежнее». «Согласен с тобой», — задумчиво проговорил я. «А в чем суть заказа? Написано?» «Прибыть в сектор и ждать инструкций», — хмыкнула девушка. «Может, посуд кого, а может, наркотик какой-то новый нашли. Было в прошлом году что-то похожее. А тебе-то зачем? Его все равно уже закрыли. Видимо, взялся кто-то из тех, кто вопросы не задает и на все готов ради таких денег» а по соседству оказался. Думал, один буду бродить, а тут прямо проходной двор. Ладно, побегу. Спасибо за информацию». Поблагодарил Хоук и пообещал связаться с ней, если наклюнется что-то интересное. История хоть и обросла деталями, но понятнее все равно не стало. Три дня назад я отчитался Лейну, что скоро буду на месте. Совпадение? «Если нет, то по суд либо меня, либо Лейна». «Сомневаюсь, что Николас сам нанял частников для подстраховки. На всякий случай я все равно набрал Лейну, чтобы прояснить ситуацию, но наткнулся на автоответчик». «Итак, что мы имеем?» «Специальные отряды авангарда, но с ними хоть все понятно. Странные частники, которые могут работать на кого угодно. Хоть на Dark Ice Partners, хоть на любых других конкурентов Майтон. И вишенкой на торте, не пойми откуда взявшийся Бенджамин». И все это в неосвоенном секторе мерзлоты, в том самом, где воздух дрожит от энергии, и монолиты растут чуть ли не в каждой пещере. По ходу разберемся. Главное, что они уже там, а я застрял в этом дурацком ущелье. Хоть я и сказал Хоук, что побегу, но по факту смог это сделать только через два часа. Дождался, когда монстры еще растянутся, и пошел на прорыв. Вышел по-тихому, снизив до минимума энергию, которую излучал Оридж, и, покатив, доводил за собой. Инструкция, медитация и помощь искорки сработали, погрузив дроида в состояние, схожее с процессом, который включался при низком заряде энергии. По сути, я только маскировку оставил, приглушив все остальные навыки. Прокрался мимо сопящего и с виду сонного крысомамонта обошел по тонкой границе действия маскировки четырех стригунов, до сих пор не поделивших труп медведки, и проскочил за спиной у соблезуба, порыкивающего на спугнутых искоркой мелких хорьков. Практически уже миновал эпицентр живности, как под колесами вдоводела хрустнул чей-то черепок или панцирь, скрывающийся под снегом. И тогда уже начался прорыв. Скачил на вдоводел, на секунду только замешкался, врубая всю энергию и заряжая навыки. Подстрелил какую-то зубастую дуру, змейкой бросившуюся мне на перерез, метнул за спину сразу две светошумовых пирамидки и вдарил по газам. Развернул байк на месте, засыпав скачивших монстров снегом, и унесся вдаль. Отбился от стригунов, рванувших в погоню, и, наконец-то, пересек границу сектора. На ходу попросил искорку составить карту всех энергетически активных мест. Проекция вспыхнула сотнями синих точек, большая часть из которых тут же погасла. Осталось 12 пульсирующих точек, которые по интенсивности напоминали те, что я уже встречал вместе с отрядом Лима. Провел повторное сканирование с целью найти дроидов, но, похоже, фура у них была слишком большая. Следы шин занесло снегом практически сразу, стоило им покинуть ущелье. До первой обозначенной на карте точки мне нужно было проехать 43 километра вдоль границы сектора. Будь дорога прямой, я добрался бы до места за 20 минут. Но мне все равно придется лавировать между камнями, объезжать расщелины, а иногда и вовсе двигаться на первой передаче из-за плохой проходимости дороги. Так что расчетное время в пути равнялось примерно часу. «Ты чего ругаешься?» — спросил обозначившийся в пространстве автодома Боб. «Происходит что-то странное. Оказалось, что я в серой зоне не один». «А кто там еще?» «Да кого тут только нет. Кстати, если свободен, то поищи в сети, что за специальный отряд с синим флагом и мордой орущего призрака». «Ха, я и так тебе скажу. Наемники — фантомы. Раньше были такими же крутыми, как синие стражи, но попались на заказных убийствах и потеряли лицензию. А что они там делают?» — удивился Боб. «Вот и мне интересно». Боб полез в сеть искать дополнительную информацию про отряд. А я прибавил скорость, потому что как раз выехал на относительно ровную дорогу. До точки оставалось чуть меньше 20 километров. Но уже здесь я видел, как энергетические волны пространства стекаются к той пещере, куда я ехал. Синие, голубые, серебряные хвосты закручивались растянутыми спиралями и двигались в едином потоке, переплетаясь между собой. Химера, догнавшая меня и бежавшая рядом, завыла. Видимо, тоже чувствовала усиливающийся энергетический фон. Кстати, фанила в два раза сильнее, чем у растущего монолита. Вдруг мне повезет с первого раза, и это именно то, что ищет Лейн. Сверился с картой, проверяя, нет ли поблизости других отрядов или монстров. Въехал в нагромождение ледяных глыб, среди которых виднелся черный провал, уходящий под землю. Проехал, сколько позволяла дорога, припарковал вдоводел и быстро спустился до нужной мне пещеры, прыгая с камня на камень. Никаких следов перед входом не было, я пришел первым. Грот был большим. В самой его середине чернела квадратная лунка с еще не выросшим кристаллом. Этот был еще меньше, чем тот, который я демонстрировал Лейну по видеосвязи. Черт! «Карта отображает все энергетические точки. Малыши тоже фанят, но толку от них — ноль». Хотел уже пойти обратно, как увидел проход в следующую пещеру. Обогнул лунку с ростком и оказался на пороге грота поменьше. Зато с еще одним монолитом, причем сильно больше предыдущего. Вот только он был сломан. Энергии в зале скопилось много. Потоки стекались именно в это место, но проходили сквозь треснувший камень, распадались на части и десятком мелких водопадиков уходили в землю. Почему он треснул, было неясно. Может, перезрел, а может, подвергся внешнему воздействию. Изо льда на земле торчал крупный череп с желтыми сломанными зубами. И, кажется, в этой же земле еще что-то лежало. Я сделал два больших шага и оказался с другой стороны монолита. Под слоем льда лежало тело. Что за чертовщина? Это было тело человека. Я опустился на землю и всмотрелся в прозрачную структуру. Передо мной во льду лежал самый настоящий викинг. Над ледяной поверхностью только рука торчала, будто прежде чем замерзнуть, он тянулся к монолиту. Массивные доспехи с рунами и серые, слегка пришивые шкуры на плечах. Боевое наголовье шлема, склепанное из четырех частей и увенчанное острым шипом. Полумаска с красивой серебряной всечкой частично закрывала лицо. Шея закрывала кольчужная защита. На теле — толстая кожаная куртка, покрытая стальными бляхами. На широких запястьях блестели браслеты, испещренные символами. В правой руке воин держал топор с длинной рукояткой. На указательном пальце викинга я разглядел кольцо с иолитом темно-фиолетового цвета, камнем, способным трижды менять свой цвет в зависимости от направления оптических осей. Вспомнил, что где-то читал про то, что викинги использовали его в качестве компаса. Камень, благодаря смене цвета, под разными направлениями указывал на север. «Ну что же, кажется, твой компас тебя не подвел, дружище». Америку открыли, мерзлоту нашли. Интересное кино. Что же получается? Мы с Лейном далеко не первые попаданцы. Лежащий под слоем льда викинг явно оказался здесь задолго до нас в свое время. Значит, портал существовал и раньше, а то и не один. В разных местах и в разное время. Я посмотрел на кольцо. Окоченевшие пальцы сжались так, что казалось, оно велико на несколько размеров но само оно почему-то не примерзло. Присмотревшись, я заметил, что часть энергетических нитей проходит и сквозь него. Аккуратно подцепил и, стараясь не потревожить мертвеца, потянул на себя. Удивительно, но кольцо словно откликнулось, безо всяких усилий оказавшись у меня в руке. При этом система его никак не определила. Игра света, переливы, энергетический потенциал, но, возможно, лучше сработает с органикой. Фу, со мной живым. В задумчивости я пошел к выходу из пещеры. Мои мысли прервала искорка, подав сигнал, что к пещере приближается отряд фантомов. Успеем еще познакомиться. А пока пора сматываться. Какая там следующая точка?